Глава шестая «Приезжал лорд Фэблд! важно объявила леди Петрина, и два дели вошла в маленький холл родного дома. И по явной нетерпеливости и многозначительности тётушкиного взгляда, сиротка сразу поняла, что та провернула очередную выгодную авантюру, не обещавшую лично ей ничего хорошего. «Зачем?» Тихо и устало справилась девушка, разматывая завязки старенького плаща, вытертого и выцветшего настолько, что в некоторых домах ее принимали за поберушку. «Лорд пригласил тебя на королевскую охоту», — объявила тетка так величественно, словно эту охоту устраивал сам Фэбблт. Хотя, скорее всего, о приглашении для него позаботился один из друзей по клубу, в котором раз в пять дней барон играл в шато. «Мне нечего надеть», — тихо прошелестела сиротка, направляясь к лестнице. «Он пообещал оплатить», — начала леди Петрина и на миг смолкала, уколовшись оставший ледяным взгляд подопечной. Но если тебе застилает глаза непомерная гордыня, можешь взять вещи у Латии. Она дает в аренду всего по медику. Дешевая и давно вышедшая из моды. Хотела сказать Дели, но она привычно смолчала. Все равно бесполезно. Петрина держится за кошелёк подопечной мёртвой хваткой. Зато никогда не упустит случая упрекнуть ту в бедности. Хотя Дели так и не поняла, куда делось её наследство и откуда взялись неимоверные долги, если при жизни отец наоборот занимал своим друзьям. Если не просплю. Буркнула Дели безнадежно, отлично зная, что это ее не спасет от абсолютно ненужной поездки на дурацкую охоту. Магом с природным даром вообще противны всякие охоты, как и вырубки, корчевки и прочие варварские нападения на природу. Вот только тетушка даже не подозревала, какой дар скрывает от нее троюрная племянница, иначе давно пристроила бы Дели не печенье разносить, а сады чистить. Платят за это намного больше, вот только самой Дели по-прежнему не перепадает ни медика. Лорд Фэбблд, прибывший к утреннему чаю в наемной коляске, недовольно морщился, рассматривая старомодный плащ девицы, который решил осчастливить своим выбором. Хотя, рассуждая здраво, не мог не признать, что такая щепетильность говорит в пользу этого решения. Ведь не так часто встретишь девушек, не мечтающих переодеться за чужой счет. А это подарки не берет, от нарядов отказывается, и неважно, важно, что бесприданница, этот обычай давно себя изжил. Зато скромна и воспитана, и потому идеально ему подходит. ведь не мальчик уже исполнять капризы ветреных девиц. В повозке они ехали молча, сырой туман и пасмурное небо не располагали к легким беседам, а возле костров и накрытых чаю столов и вовсе разделились. Барона позвали друзья, и Делли непреклонно отказалась к ним подходить, заявив, что желает погулять. Но сначала, проводив взглядом недовольно сопевшего спутника, девушка погуляла между столами, останавливаясь на секунду рядом с выбранным деликатесом, скромно брала ломтик и клала на нарядную ярмарочную тарелку. прикрытую прихваченной салфеточкой. Вскоре ее сумочка заметно потяжелела, и девушка уверенно свернула к лесу. Выбрав полянку с лежащим на пригорке сухим стволом, неспешно позавтракала, наслаждаясь вкусом давно позабытых кушаний. Тетка упорно экономила на всем, особенно на питании и одежде для подопечной. Однако обиднее всего было не это, а невозможность куда-либо уйти даже после того, как Дели исполнила ей заветные 19 лет. Закон не позволял девушкам оставлять родительский дом, если они не имели достаточно средств на безбедное существование. Уйти можно было только к благонадежным родственникам, либо к мужу. Но кандидатуру жениха должны были одобрить опекуны, либо те же родичи, которых кроме тетушки у Дели не имелось. И получался замкнутый круг. Выходить замуж за хорошо потрепанных жизнью лордов, вызывавших у нее только зеленую тоску, Дели упорно не желала, а других не считала достойными Петрина. Наверняка у нее была на это собственная причина, подозревать можно сколько угодно. Вот только доказать не получится. Все вокруг считали тетку очень достойной леди. Стряхнув с колен крошки, девушка неохотно поднялась с бревна и неторопливо побрела назад, собирая по пути припоздавшие ромашки и синявки и пытаясь придумать, как улизнуть от барона. С из кустов кучка хихикающих дам с подозрительно блестящими глазками, она столкнулась, едва свернув на свежепроложенную тропу. и почти тотчас мимо прилетел несшийся сумасшедшим аллюром всадник. Дели даже отпрянуть не успела, только запоздала испуганно охнула, и тут же тело на миг скрутило чужой, острой болью. Мимолетный, всего лишь сигнал, но природница уже мчалась к крепевшему в ловушке тонконогому коню. Вцепилась ему в холку, щедро заливая силу, призванную снять боль и успокоить, благо после встречи с лесом и хорошей еды, магия грела солнечное сплетение маленьким огоньком. Одновременно Делли вырастила крепкие корни, туго обмотала ими сломанную ногу животного и вытолкнула ее из норы, спеша дальше, где ноющей боли утекала жизнь бесшабашного всадника. Но почти нырнув в кусты, вспомнила про подвыпивших дам и, обернувшись, приказала им жестко. «Бегом, бегите за магами! Там человек умирает! Если не успеете, обращу в огромных жаб!» Неодаренные знатоки почему-то всерьез утверждали, что природникам под силу превратить человека в любое нужное животное и даже растение. Лечение всадника, проткнутого острой щепой, далось Дели неимоверно тяжело. Девушка сто раз пожалела, что так неосмотрительно истратила на лошадь лишнюю энергию. Не сразу сообразив, что первый укол боли потому и был таким сильным, что шёл сразу от двоих. Но она все же справилась и даже успела сообразить, как нежелательно для нее раскрытие собственного секрета. Мало того, что от тётушки потом век не уйдешь, так еще и барон вцепится хуже клеща. Они ведь тоже верят байкам, будто природники могут дарить вечную молодость. Не хотят лишь знать одного простого условия. Для этого маг должен сам пожелать такое всей душой. Поэтому Делли избежала, обманув едва пришедшего в себя пациента, и уходила не в сторону экипажей, ожидавших господ, а в лес. Прежде всего ей требовался отдых. Все чаще спотыкаясь и едва не теряя сознание, девушка брела в чаще до темноты в глазах, пока не нашла непроходимых зарослей ежевики и хмеля. И лишь закутавшись в них, как в одеяло, уснула со спокойной совестью. Разбудил Дели шорох. Шуршало везде. Сверху, сбоку, с другого тоже. Пару секунд девушка вслушивалась в этот шорох, отстраненно пытаясь понять, что происходит. Потом как-то разом все вспомнилось. Барон, охота, кротовья нора и умирающий всадник. И почему она сидит в кустах в полной темноте под усиливающимся дождем, тоже стало ясно. Восстанавливает силу, так как не взяла с собой даже простейшего отвара лимонника. Ведь на королевских охотах всегда дежурит толпа магов и лекарей. Не вставая с места, Дели вырастила огромный лопух, придавая ему форму капюшона, накинула на плечи и по памяти полезла прочь от относительно сухого гнезда из колючих лиан, сохранивших потемневшие листья. Совершенно случайно ей повезло, в этом лесу Дели уже когда-то бывала, собирала ягоды и травы, и представляла, в какой стороне ближайшее жилье. К зажиточной деревне, где обычно после охоты и пикников не было ни одного свободного места, идти не имело смысла. Но севернее, возле ведущего от Ельта тракта, стояло несколько хуторов, и оттуда по утрам обычно возили в столицу парное молоко и свежие яйца. Вот в надежде на такую оказию Дели и выбрала направление к ним, и после часа три плелась под дождем, шлепая раскишивыми ботиночками. Разумеется, ей не трудно было их подсушить с помощью травы, но этого хватило бы на пять минут, не более. А чтобы сушить каждые пять минут, требовался в пять раз больше резерв и умения магистра. Еще повезло, что заблудиться в лесу природникам не грозит. Растения всегда укажут все кочки и буреломы и выведут к надежной тропе. Небо еще и не думало светлеть, когда Дели, выйдя на тракт, направилась к ближайшему хутору. За высокой оградой, умело сплетенной из гибких жердей, происходило нечто необычное, и надежда на поездку в крестьянской телеге, а возможный горячий завтрак, внезапно получила дополнительный шанс. Хуторяне по утрам так не бегают по своим дворам, если не произошло никакого несчастья. «Что случилось?» – немежкая справилась Дели, и хозяйка, крепкая селянка лет сорока, замерла на месте, прижимая к груди хворостину. Так обдулись. всклипнула Горько. «Кто?» «Телята, все пятеро». «Дверцу мне откройте, подводите по одному», строго велела Дели и лишь теперь догадалась спросить. «А с чего?» «Тогда Бурта с падалкой добрались, всю ночь ели», снова вскликнула та. «Присаливать надо», вздохнула Дели, кладя руку на круглый живот первого бычка, подведенного догадливым хозяином. Через полчаса она сидела в чисто выскобленной сельской кухне, запивая топлёным молоком горячий омлет с ветчиной и грибами. и ждала, пока хозяин загрузит в телегу свежие продукты. «Как вы вовремя!» – радовалась хозяйка. «Я уж думала, прирезать придется. Двое совсем плохие были». «Услыхала их боль», – слукавила Дели. «Вот и свернула с тракта. Но вы меня не видели. Я тут по своим делам». «Как скажете», – понятливо закивала Хуторянка. «Мы с мужем вообще не болтливы, а за спасение скотинки его все рта не откроем. Никогда вас не видели и не знаем». И ловко втиснула в карман спасительницы, приятно звякнувшей монетками узелочек из носового платка. Легкий совсем, но ведь Дели и этого не просила, только довести до рыночной площади. Они оказались там с первыми рассветными лучами, и это было не так уж рано, осенью светает много позже. Потому и спешила сиротка поскорее попасть домой, почти бегом бежала, мечтая прийти до того, как поднимется тетка. Но в этот раз ей не повезло. Леди Петрина стояла в освещенном лампой холле, и ее пылающий негодование взор не сулил ничего доброго. Я даже знать не желаю, со змеиным посвистом прошипела она, завидев Дели. Где ты шлялась всю ночь? Мое терпение иссякло. Сегодня ты отправляешься в монастырь. К обеду собери вещи и верни чужое. В душе природницы вскипел давно топившийся гнев, и она с издевкой отчеканила. Я больше даже знать не желаю, какие там у тебя на меня планы. И сегодня уйду, но туда, куда захочу сама. А ты будешь помалкивать, иначе я подам прошение в королевский суд, чтобы разобрались со странностями завещания. Пусть выяснит, куда дело состояние, оставленное мне родителями, и откуда взялись долги, расписок на которых я не увидела. У тебя никто не возьмет заявление! захлебнулась ненавистью тетка. Срок истек! Возьмут. Я написала его еще год назад и отдала стряпчему, но попросила придержать, насмешливо фыркнула Делли, выяснив главное. «Какая-то афера с ее завещанием все-таки была, и значит, тетка не заслуживала ни жалости, ни уважения. Тогда чего тут сидеть? Кого ждать? Очередного барона?» «И запомни, всего за четверть того, что ты у меня украла, наемники из гильдии выдавят из тебя все до монетки. Это грязными делами они не занимаются, а восстановить справедливость за хорошую плату всегда готовы». Делли резко развернулась и пошла в свою комнату. чувствуя, как сползает с плеч невидимый, но тяжелый камень обиды и горечи на подлое предательство единственного близкого человека. К тому времени, как в оставленном ею доме принято было садиться за второй завтрак, девушка входила в маленькую конторку, где ушлые тётушки помогали клиентам и работницам найти друг друга. «Я готова служить чтицей, компаньонкой, секретарем или костеляншей, но желаю уехать в тихий городок», – твердо заявила Дели, – «лишь бы не встречаться с предавшими меня родичами». Ей посоветовали говорить в этом месте правду, только тогда тётушки смогут помочь. «Есть подходящий контракт», – пристально изучив ее саму, и все бумаги деловито кивнула посредница. «Вот, читай. Тридцать серебрушек подъемные, но пять отдашь за документ о новых опекунах». «Согласна», – не раздумывая, согласилась наемница, опасавшаяся, что платить придется из своих скудных запасов. «Тогда подпиши договор», – похоже, тетушка изначально не сомневалась в успешности сделки. Все-таки к ее немалому опыту был добавлен недешевый амулет. Ночь Дилли провела в специальном пансионе. Тетушки из гильдии посредников не желали терять выплаченных подъемных и дорожных. Девушки не мужчины, их не удержит ни данное слово, ни потеря авторитета. Вдруг чего-то припомнят или испугаются, и поминай, как звали. Конечно, бывают и совершенно другие, и нередко, но риск все равно велик. Дилли выслушала эти пояснения с легкой усмешкой и сообщила, что она все понимает и не обижается. Наоборот, рада спать в надежном месте, где не горлопанят по ночам пьяные гости и не ломают двери, одуревшие от любви соседи. А с позаранку, съев вместе с остальными уезжающими простой, но сытный горячий завтрак, села к оконцу почтовой повозки, взявшей несколько пассажиров до далекого предгорного городка.